Страница 165. Действие этой новой оркестровой динамики на слушателя ярко изображает другой свидетель, немецкий музыкант и поэт Шубарт. Форты этого оркестра – гром, его крещенда – водопад, его диминуэндо кристальная речка, плещущая вдали его пиано – дыхание весны. Конечно, гармония получила при применении такого оркестра новые ресурсы. Но все же термин «гармонические эпохи» получает все свое значение только относительно периода, последовавшего за классическим. Только в нем гармония начала развиваться односторонне за счет мелодии. Конечно, уже с тех пор, как мелодия разорвала оковы контрапункта и заговорила языком человеческого чувства, плотная ткань линейного письма распалась, и каждая музыкальная фраза, каждый отдельный тон ее допускал отдельное гармоническое сопровождение, способ Почеркнуть подчеркнуть и углубить желаемое настроение. Но и переросший контрапункт, и Гайден, и Моцарт все же оставались его мастерами, а про Баха Бетховен выражался, что он не ручей Бах, а море. С созданием циклической формы сонаты контрапункт не исчез, а получил новое применение. Тягучая мелодия полифонного стиля заменилась коротким мотивом. Мотив послужил темой для органической разработки, разработка двух или трех контрастирующих тем и составляет тот язык, которым внятно заговорила классическая музыка. Музыка. Сопоставление или сплетение тем сделало возможным разговор. Таким образом, создаваемое музыкой неопределенное настроение можно было сделать конкретнее, связав его с той или другой внемузыкальной идеей. Уже Иммануил Бах попробовал в одном струнном трио изобразить беседу сангвиника с меланхоликом. Гайден в одной из ранних симфоний решился даже перевести на звуки разговор Бога с легкомысленным грешником. Одно свое дивертимент он назвал влюбленным учителем. Посылая приятельнице свою новую сонату, он сообщал, что в ней он много сказал и во многом покаялся. Моцарт прямо вернулся к опере, а про его инструментальную музыку никто иной, как Вагнер, говорил. Моцарт поднял до такой высоты способность инструментальному выражать пение, что охватил всю глубину бесконечных сердечных стремлений. С технической стороны это достигается именно разделением бесконечной мелодии полифонистов на отдельные фразы и разработкой при помощи того же полифонического искусства. Это разработка темы и давала то органически связанное целое, которое составляет циклическую форму классической сонаты, квартета, симфонии. Вечно юная красота творений Моцарта есть плод сочетания при этой разработке неистощимой мелодической изобретательности с «Огромным чувством меры в применении гармонии. Для полной прозрачности гармонической ткани ему еще не было нужды спускаться в неизведанные глубины гармонии. Она хранила свои тайны для будущего». Страница 166. Музыка Бетховена стучится в это будущее, и он еще не взрывает классической формы и не отступает от классической ясности. Но его гармония богаче, его модуляция свободнее, его ритмы разнообразнее, его сопоставление тональности смелее, и весь тон его серьезнее, значительнее, величественнее. Это потому что глубже и его идейное содержание: от беззаветного веселья маленького немецкого кабачка, которое так и пенится в финалах Гайдна, от тонкости чувственной. «Грация двора», которую отразила изящная музыка Моцарта, Бетховен выводит нас на мировую арену. Как современник Канта и Фихте французской революции и европейских освободительных войн, он ставит в музыке этическую проблему человеческой свободы в ее борьбе со стихией судьбы. Бетховен глубоко религиозен, но его религия рационалистична и человечна. Он возвращает обмершившуюся музыку к ее высоким задачам. Он хочет, чтобы музыка говорила языком человечества. Но этот язык все-таки должен оставаться Языком музыки, не переходя в программу, как это будет впоследствии. Новых средств выражения Бетховен ищет в чисто музыкальной области, усиливая для последних своих симфоний оркестр, искусно пользуясь тембрами каждого отдельного инструмента, шире утилизируя диссонансы. Его проведение в будущее так велико, что даже глашатые музыки XX века, ставшие, как увидим, в оппозицию к открываемому Бетховеном новому периоду, в нем же видят своего предшественника, имея в виду его три последние мажорные фуги для строго квартета, Обыкновенный период, открываемый Бетховеном, второй поры его деятельности и следующий за классическим, называют романтическим. Как и по отношению к живописи, это название нельзя считать удачным, потому что оно слишком многозначно. Неприложимость его видна уже из того, что приходится признать романтическим в музыке весь XIX век, хотя в течение его совершилось немало существенных перемен. Для означения этих перемен приходится вводить подразделения — собственный романтизм, романтизм классический, неоромантизм. В в действительности Термин романтизм по отношению к музыке введен в литературный оборот только Шуманом. Его и можно считать настоящим романтиком в том смысле, в каком применении этого термина законно, в смысле поворота от мира действительности к миру воображения, от реальности к чувству. В известной степени сюда подойдет Брамс, у которого Шумана много общего. Рано умерший Шуберт 1797-1828 годы принадлежит еще классической эпохе как творец наивный, а не сентиментальный, по терминологии Шиллера. Путаница тут произошла отчасти потому, что его лучшие симфонии долго оставались неизвестными. Вне романтизма стоит и вся программная музыка, и вся музыка реалистического иллюзионизма. Страница 167 -я достаточно назвать в этой последней категории имена творцов современного сложного оркестра тембров Берлиоза, Листа и Вагнера, чтобы найти настоящий центр тяжести, характерный для гармонической музыки XIX века. Весь этот последний отдел гармонического периода должен быть назван периодом преимущественного развития гармонии за счет мелодии, какие бы цели при этом ни преследовались — романтические, реалистические или иллюзионистские. Вновь открытый мир гармонии несомненно сообщил своему периоду характер известной односторонности. Равновесие и ясность классического периода были здесь нарушены в пользу последнего по времени развития элемента музыки. Пользуясь сравнением с живописью, можно сказать, что и здесь пострадал рисунок и контур, мелодия и ритм за счет праздника красок. Краски дал оркестр, предоставивший в распоряжении композитора тембры разнообразных инструментов. В классическом периоде все эти тембры служили единому целому разработке основной темы. Теперь оркестр поделился на группы, противопоставленные друг другу, Свобода от контрапункта облегчила наложение красок аккордов. В выборе аккордов возбладало все большее разнообразие, а искать разнообразие можно было только в мире диссонансов. Неограниченные возможности, тут предоставившиеся, были использованы сполна. Известное оправдание для всего этого дали научные изыскания Гельмгольца, того же исследователя, на которого ссылались импрессионисты в живописи. Его открытие натуральных абертонов, сопровождающих каждый звук, собственно, должно было санкционировать и ограничивать которые были эмпирически введены в гармонию уже в период полифонии. Гельмгольц показал, что из ряда тонов, дающих слабый дополнительный звук при каждом основном тоне, ближайшие наиболее слышные тона — суть квинта второй октавы и терции третьей, то есть интервалы и без того входившие в состав совершенных или полусовершенных аккордов, какими исключительно довольствовались полифонисты старых времен. Но дальше следовал за гармоническими обертонами в том же естественном порядке опасный интервал септим, Он является естественным продолжением третьей терции гармонического трезвучия. Построенный на асептиме аккорд уводил уже вдалеке от основного тона тоники тональности. Этот предел был перейден довольно рано, но, перейдя его, гармония уже не знала дальнейших непреодолимых препятствий. Тут же Гельмгольц показал, что понятие диссонанса есть понятие относительное, зависящее от способности восприятия нашего слухового органа. Если в известное время наше ухо воспринимает как и только октаву, квинту и кварту, а сочетание остальных интервалов производит болезненное ощущение, какое производит дребезжащий звук или мигающий свет, то с течением времени ухо привыкает и к терции, и к септиме, и к ноне, и к одиннадцатой, и к тринадцатой ступени от основного тона» страница 168 Все соответствующие аккорды и появились в музыке XIX века, совершенно эмансипировавшись от сопровождения мелодии и заставив напротив ее служить себе. Мелодия оставалась уже тонкой связующей ниткой, на которой висели тяжелые грузы аккордов — вертикальное письмо. Место длинной неорганизованной мелодии заняли с одной стороны короткий лейтмотив, с другой — свободный речитатив. Практика Вагнера лишь докончила то, что начато в этом направлении его предшественниками. Теперь не мелодия Велодия о гармонии должна была выражать настроение чувства, а элемент драмы должен был подчеркиваться употреблением человеческого голоса инструмента, наиболее богатого абертонами. И опера превратилась в музыкальную драму с богатым идейным содержанием, которое никогда не могло бы быть выражено одной музыкой. Философские построения Бетховена развернулись в целый мир музыкальных символов. На первых порах эти новые ресурсы могли послужить фантастическим полетом романтизма. Но вновь найденные богатства выражения были таковы, что... При их помощи можно было охватить любое содержание реального мира. Можно было даже фантастический мир, как это сделал Вагнер, представить в чертах реальности иллюзорно. Музыка таким образом очень сближалась с литературой и могла пользоваться ее обильными ресурсами. Казалось, теперь процесс одевания музыки достиг своей высшей точки. Все технические ресурсы музыки были найдены, применены и использованы. И однако самое приближение к этому пределу достижений послужило уже началом обратного процесса. Мы видели, что высшее развитие гармонии совершилась за счет мелодии. Но именно мелодия и была организующим элементом музыкальной постройки. Гармония сама по себе не могла служить таким связующим и организующим цементом. Правда, с удалением мелодии на второй план, построенное классиками здания, не разрушилось сразу. Но очень скоро оно стало бесформенным. Постепенно стирались грани отчетливой циклической постройки. Соната стала сменяться возродившейся к жизни сюитой. Симфония — симфонической поэмой. След за внешними контурами архитектурной постройки стала терять очертания и внутреннее строение. Ритм стал намеренно сложным и неясным уже у Шумана, а Вагнеру при его понимании бесконечной мелодии, которая может самым захватывающим образом изменить выражение при помощи одного только гармонического оборота, ритм часто стал и вовсе не нужен. Смена гармонических оборотов сделалась в руках Вагнера тем поистине чудодейственным средством, которое действовало на слушателя неотразимо, как бы гипнотизировало его в Тристане. Страница 169 -я. Но тут и начинается реакция. Уже Ницше, объявивший вначале этот элемент в искусстве Вагнера Дионисиевским, затем низводит его в актерское. Пауль Бейкер, сторонник новой музыки XX века, считает этот наркотик опьяняющий напиток высшим проявлением романтизма. Но он сам поправляет себя, выставая против натуралистического обмана чувств, при помощи которого воображаемый мир Вагнера, этот суррогат религии и культа, выдается композиторам за что-то реальное. Музыка должна остаться игрой и Слушателю надо постоянно напоминать об этом, иначе композитор неизбежно выйдет за пределы своего искусства. Здесь мы наталкиваемся на ту же смену настроений в конце XIX века, которую мы характеризовали выше по отношению к литературе и живописи. На первый раз сопоставление музыки с литературой и живописью может показаться искусственным. Музыка не имеет такой модели в природе или в человеческой фигуре, какую имеет живопись, и не имеет средств для членораздельного выражения чувства и мысли, какими обладает литература. По самому существу своему, она развивает свои формы во времени, а не в пространстве, для уха, а не для глаза, и воображает душевные настроения, пусть даже лучшие литературы, но звуками, а не словами. Таким образом, может показаться рискованным прилагать к истории новейшей музыки определения, взятые из области живописи и литературы. И тем не менее, так велика связность различных сторон человеческого духа, что стадии, пройденные последними поколениями в литературе и живописи, оказались теми же самыми, через которые прошла и новейшая музыка. Если нужно современное свидетельство этой связи, мы найдем его у выдающегося немецкого композитора и музыкального критика Гейнса Тиссона, лично переживавшего переход от психологии старого поколения к психологии младших. Он еще застал последние отклики эпохи натурализма, отразившегося в музыке психологизмом, программностью и внешней рисовкой чувств у эпигонов Вагнера, как Рихард Штраус. И сам он не может отказаться от приобретения этой эпохи, но в дальнейшем он пережил все известные нам стадии перехода от старого к новому — импрессионизм, экспрессионизм и тот вид условного реализма, соответствующего кубофутуризму в литературе и музыке, который он называет стадией фактичности». Собственно, дойдя до эпохи преобладания гармонии над мелодией, мы уже перешли незаметно в царство импрессионизма. Здесь, как и в живописи, импрессионизм нечувствительно развивается из реализма. Тисен справедливо связывает настроение музыкантов-импрессионистов с декаденсом поколения, пережившего биологические и психологические открытия науки и ставшего более знающим и более нервным. Здоровое и нормальное кажется этому поколению пошлым. Проявление природной силы грубыми, пафосными, искренним или глупым. Страница 170 -я. В музыке, как и в живописи, оно хочет быть верным непосредственно данному мигу. От ясного контура уходит к ярким краскам, от симметрии и ритма к бесформенным, вне времени, длящимся чувственным настроениям. В момент самого тесного сближения с литературой это поколение ищет литературу особого рода, той, которая от реализма переходит к искусству для искусства, от академичности к индивидуальному произволу. Чистейшим выразителем импрессионизма, повлиявшим на все новейшее поколение композиторов, является во всех этих отношениях друг и последовательность. Следователь Маларме, Бадлера, Верлена, Клод Дебюси. Мелодия и ритм у Дебюси не конструктивные, а только декоративные элементы. Все сводится к пассивной отдаче себя на волю впечатлений. «Все направлено к удовлетворению чувствительных нервов путем претенциозной утонченности вкуса, приятно блазированной устало-небрежной элегантности» — Тисен. Припоминается при этом заявление новейшего из новейших Эрнста Кшенека. «Абсолютная музыка современности в противоположность романтической музыке не обращается более к одинаково чувствующим, но к одинаково образованным. Она стала игрой, интересной только для тех, кто знает правила игры. У ней нет ни желания, ни способности обращаться к непредвзятому Широкого круга. Она даже может существовать без участников игры, не выдавая правил игры и не приглашая единомыслящих к участию в исполнении. Последовательно развиваясь, это направление приводит к самоудовлетворению человека, сидящего в своей комнате и изобретающего законы, по которым он потом строит фигуры. При перенесении этих фигур с помощью музыкальных инструментов на доступную слуху материю ничто из найденных в кабинете закономерности не передается непосредственно слушателю, если только он не подготовлен самым тщательным образом. Тут мы уже переходим в следующую стадию новой музыки. Мы уже не в сфере импрессионизма, а в области экспрессионизма. Прочь от природы этот клич изобразительных искусств раздался и в области музыки, будучи и тут одновременно и дальнейшим развитием импрессионизма, и его сознательным отрицанием, сопровождаемым намеренной деформацией, окончательным разрушением формы. Свобода от материи, непосредственное выражение души, никаких условностей формы, никаких деталей, прямой динамический подход к тому, что духовно существенно. В музы... Музыке эти лозунги привели к тому, что получило название абсолютной музыки или музыки для глаз. Здесь процесс раздевания музыки, чуть заметный в начале под роскошным костюмом пышной опьяняющей гармонии, происходит уже вполне наглядно и в ускоренном темпе. Страница 171. Одним из первопровозвестников новой стадии экспрессионизма является блестящий пианист и оригинальный композитор Ферручо Бузони, 1866-1925 годы, на карьере которого можно проследить переход от старого к новому. С 1886 по 1891 годы он был преподавателем в Гельсингфорсе и Москве, и здесь испытал на себе эмансипирующее влияние северного искусства, которое и перенес в интернациональную музыкальную среду. Обладатель Петербургской премии Рубин Штейна 1890 год он сделался продолжателем его интернациональной виртуозной карьеры, преимущественно в Америке. Композиторский стиль Бузони начинает меняться после десятилетнего перерыва 1890 1900 годы, совпадающего с переломом в художественных настроениях конца века. В 1906 году он выступает уже с сложившимся новаторским мировоззрением, которое и излагает в своем вдохновенном манифесте, имевшем несомненное глубокое влияние на новое поколение композиторов. Бузони отвергает здесь все правила и традиции музыкального искусства во имя вечно свежего непосредственного вдохновения. Он стремится вырваться во что бы то ни стало из оков рутины. Рутина означает применение немногочисленных опытов и уловок ко всем случаям, которые могут предоставиться, говорит он. А я мечтаю о таком способе применения искусства, при котором каждый случай составлял бы новое исключение. Рутина превращает храм искусства в фабрику. Она разрушает творчество, ибо творчество означает творить из ничего. Избегайте рутина. Начинайте всякий раз, сначала, не зная ничего, а только мыслите и чувствуете. Внезапно однажды меня осенила мысль, что развитию музыки мешает ограниченность наших музыкальных инструментов, а развитию композитора, изучение партитур. Если музыка должна сложить в себя условности и формулы, как изношенную одежду, и гордо выступить в прекрасной ноготе, то прежде всего на пути стоят музыкальные орудия. То, что мы называем нашей системой тональности, суть только знаки, хитрая уловка, хоть что-нибудь удержать из вечной гармонии, жалкая карман на издание этой энциклопедии «Искусственный свет вместо солнца». Как важна, подумаешь, терция, квинта и октава. Как строго мы различаем консонансы и диссонансы там, где вообще не может быть никаких диссонансов. Рожденный для творчества, прежде всего, должен выполнить отрицательную ответственную задачу — освободиться от всего выученного, выслушанного, квазимузыкального, чтобы слушать внутренние звуки и, достигнув высшей ступени, сообщить ее людям. Этого нового джота музыкального возрождения увенчивает венец легендарной личности. За первым откровением последует эпоха религиозного музыкального творчества, в которой не будут участвовать ремесленники, а только призванные и посвященные. Я вижу, правда, что потом начнется декаданс, но это судьба потомков, на которых мы также не похожи, как детство на старческий возраст».